Глава двадцать вторая. Братья. Адриан. Что тут за собрание? К нам подошли еще двое. Близнецы. Парочка рослых лбов, в богатых одеждах и с гонором во взгляде. Короткие русые волосы, широкие плечи, зеленые глаза. Они были очень похожи друг на друга. Только у одного брови были черные, у второго светлые. Появились вовремя. Две неприятные дамочки, сестры Мишель, не успели сказать мне в ответ какую-нибудь колкость. Начинаю подозревать, что Мишель сыновили. Она слишком отличается от своего окружения. Она и ее сестрицы, как небо и земля. А уж то, как она кинулась к раненному гвардейцу на полу моей хижины, я до сих пор вспоминаю с удивлением. Впрочем, ум и проницательность у нее отцовские, с этим не поспоришь. Но в том, что моя избранница полна сюрпризов, я уже не сомневался. Риан, позволь представить тебе моих братьев Томаса и Дениса. Сдержанно махнула на них девушка. Прямо сходка всех родственников. И у Мишель с ними, судя по всему, довольно напряженные отношения. Не хватало только будущей тёщи. Но, насколько мне было известно, мама моей избранницы умерла от серой лихорадки три года назад. «Риангард – официальный жених вашей сестры», – произнёс я, не дожидаясь, когда невеста объявит моё имя. Меня препарировали изучающими взглядами, в которых не было ни капли доброжелательности. А ты не староват для нашей Миши, хмыкнул чернобровый Денис. А ты не слишком молод, чтобы задавать мне такие вопросы, отчитал я его. Юнец с негодованием скинул голову, а его брат посмотрел на меня с удивлением. Ты кто такой? Выглядишь как простой людин, а ведешь себя как облеченный властью. Сразу видно, кому из этих близнецов по наследству достались мозги. Спросите об этом Зантура, перевел я стрелки, сохраняя интригу. «Ты называешь короля по имени?» Возмущенно вскинулся Чернобровый. «Я тоже в шоке от такого поведения!» Вставила свои пять монет Зарина. «Как будущий зять имею право». Невозмутимо парировал я. «Кстати, наша смешель свадьба состоится завтра. Вы уже приготовили нам подарки?» Подначил я их. Лица моих будущих родственников перекосились. Наша Мишель в очередной раз отличилась, поспорила с отцом, что выйдет замуж за первого, кто войдет утром на рынок. И вот результат, просветила братьев Ильма. И это вместо того, чтобы стать женой Некрасиана, будущего короля, осуждающе повела плечом Зарина. До «Да нас доходили такие слухи, но мы сочли их бредом, ошарашенно посмотрел на Мишель Чернобровый. Значит, поковылял с утра за морковкой, а отхватил зайку принцессу, хмыкнул Томас. Чудеса случаются, кто я такой, чтобы спорить с судьбой, невозмутимо улыбнулся я. Не смею вас заверить, что вы можете не волноваться за свою сестру. Теперь эта зайка под моей защитой, и я никому не позволю ее обидеть. Никому, произнес я по слогам. Надеюсь, вы меня поняли, молодые люди. А сейчас позвольте откланяться. Король сказал мне отдохнуть с дороги в комнате Мишель, что я и собираюсь сделать, а все остальные вопросы зададите мне завтра. Если они у вас еще остались, ну или послезавтра, строго по записи, с 9 до 12. Открыв дверь в личные покои Мишель, я пропустил вперед девушку и вошел вслед за ней, захлопнув дверь перед носом возмущенных, как царственные вулканы родственников. Кто из них пытался тебя убить? спросил я невесту, смотревшую на меня с неверием, благодарностью и восторгом. Ее глаза округлились от удивления. Как ты это понял? Догадался. «Так кто, Мишель? Я аккуратно приобнял ее за плечи, не давая уйти от ответа. «Я не знаю, кто ты из них. Или каждый из них». Растерянно пожала она плечами и снова повторила. «Я точно не знаю. Ильма и Зарина ревновали меня к своим женихам, Рональду и Андресу. Ты побил их утром на рынке вместе с Некрасианом». «Ясно», – коротко кивнул я. «А с братьями что не так?» Отец как-то заявил им на эмоциях, что ему надоело терпеть таких остолопов, как они, и для страны будет лучше, если он передаст трон старшей дочери. Мне. С той поры братья воспринимают меня как врага номер один. Боятся, что я как-то повлияю на отца и стану королевой Тайлидиса. Пояснила она. «Ладно, разберемся. Еще одна попытка покушения, и они пожалеют, что родились на свет», — решительно заявил я. Не сдержался и пообещал. «Ты обязательно будешь королевой. Даю тебе слово». И не просто королевы одной страны, а целой планеты. Уж я постараюсь. Дайте мне оружие, которое я ищу, и я переверну всю вселенную.